«Ну что, Аркадий, как дела?» «Еще никак», — не оглядываясь, ответил Анинко Ухабову, вынимая заготовку из барабана станка. «Здесь ювелирная работа. Приди через полчаса». «Слушаюсь», — Николай послушно кивнул, поплелся к выходу. «Да, приживается», — думал Аркан, глядя вслед Ухабову. «И хбшный костюмчик невзрачного цвета уже ему к лицу, и повадки рабочие». И вот суетится за штуцер, чтобы быстрее его внедрить в работу, хотя от этой работы ему ни премии, ни повышения, даже по головке никто не погладит. Да его корешам-слесарям надо, чтобы наоборот штуцер вытачивался как можно дольше. Может, это он создает вид, чтобы Раиса его крепче полюбила. Может, она как раз работяк любит, и он просек эту тему, у него ж свои люди везде. Вот тракториста из города нанял для соседа. Премию бригадир получил за внедрение в постоянную работу комплектующих для одной городской фирмы, где также позаботился Коля Ухабов. Может, потому на него так тепло даже с некоторой нежностью посмотрела Раиса Михайловна, когда они заходили к ней выяснить причину недоплаты. А на Аркадия поглядела как-то отстраненно. Но не так, как привычно смотрит на рабочих с назойливыми вопросами насчет зарплаты, а немного с холодком. Будто он собирается признаться ей в любви, а ей это очень-очень не кстати. Если серьезно, то это зря. Снова взявшись за прерванную работу, Токер продолжил внутренний монолог. «Солидной женщине, которую уже под полтенник, разведенке, не нужен абы кто ради просто сексуально-материального сожительства. Поэтому все подкаты Ухаба с вопросами о якобы недоплате, которую он, как потом оказалось, совершенно зря увидел в расчетном листке, это дохлые номера. И при случае надо будет это прямо объяснить товарищу Ухабу, который изо всех сил старается сделать из себя первое лицо на заводе, а профан в примитивных социальных вопросах. Валерьевич это понимает, вот и довольствуется шутками-прибаутками с Раисой, не подумывая о чем-нибудь более серьезном. То, что Дмитрий Валерьевич не подумывает о чем-то более серьезном после того, как Раиса Михайловна холодно и сухо отказала ему в танце в день села, Аркан, естественно, не знал. Также он и не знал, что бухгалтерша была – Именно такой богини, которую желал видеть бригадир. Также не мог знать этот молодой токарь-философ токорфи того, что такие дубы, как Дмитрий Валерьевич, хоть и подстать Раисе, но все же не в ее вкусе, хоть и не глупые и холостые. А вот такие среднерослые и в меру атлетичные, как товарищу Хап, то, что надо, о том, что бухгалтерше в тайне Даже немного жалел, что ухаб порядком моложе ее, Арканы подумать не мог. Ведь Николай на пол головы ниже ее, да и размером чуток поменьше, да и материально он вряд ли так обеспечен, как мастер цеха. Ведь иначе зачем ему делать из себя такого видного и заботливого рабочего? А правда, чего он так хлопочет о всех, этот ухаб? Снова начал мысленно разговаривать Аркадий. Позаботился даже, чтобы Ухарева становили на его месте. Нет, конечно, он токарь матерый, и место его освободилось. Но все же зачем это нужно Николаю Ухабову? Он что, станет бригадиром токарки? Или, может, начальником? А, кстати, почему Ухарь не точит штуцер? Подумал токарь, недовольно косясь в сторону Артема Ухарева, который вытачивал на своем станке втулку. Сейчас уточним. Вынув готовый штуцер из барабана, Аненков подошел к коллеге за соседним станком. — Артем, ты такие штуцера вроде как орешки щелкал раньше. — Ну да, — с рассеянной усмешкой ответил Артем. — Просто у меня задание начальства выточить втулки для завода тракторных запчастей. Короче... «Начинаем мы прогибаться под город, товарищи!» — с неприязнью заключил токарь. «Почему прогибаться?» — с легким возмущением и по-детски наивной улыбкой возразил Ухарев. «Оно нам барыш платит. Вот инженера уже получили на лапу, а мы в следующую зарплату получим. Только, Аркаша, мы говорим между собой. Премии нам будет, типа как за перевыполнение». «Это все интересно». Не сразу и без особого настроения ответил Аркан. «Это, наверное, все у Хапов опять прохлопотал. И о премии, и о втулках для городского завода». «Да-да», — закивал смеющийся Артем, — «я и говорю, тихо. Он будет стараться, а мы премии получать. Плохо ли, а?» «А он? Зачем будет стараться?» «Он, понимаешь, профанский слесарь, уже полгода работает» а стартер от генератора не отличает. Вот и трудится политически и экономически. Ты так думаешь? Ну а что? Что ему надо? Командовать. Как он будет командовать, если разницу между коллектором и протектором на калькуляторе считает? Правда? Аркан прыснул смехом и тут же стал снова серьезным. Глядя, как посерьезнел его коллега, закрепляя очередную заготовку в барабане станка. — Ну, говорят о нем так. Да и кто его возьмет? Места на сто лет вперед заняты. Внуками, сынами, племешами, друзьями. Угу — Угу! Задумчиво и с напускной смешкой перебил Аркаша. И т.д., и т.п. — Аркаш, а чего ты метусяшься? Ты его боишься, что ли? — Да нет, — с натянутой улыбкой ответил токарь. — Просто немного не нравится он мне. «Будто чей-то человек. Так он себя ведет. Ты не находишь?» «Не знаю. Я лично его не боюсь. Он, может, и чей-то человек, но не страшный». «Да и лях с ним», — ответил Аркан, а сам подумал. «Ну да, глобальные у тебя понятия о страшных и нестрашных. Хотя спросил я у больного здоровья. Уже месяц ухарь работает на своем месте». И все никак не дадут ему что-нибудь сложнее в толк или болтов? Впрочем, может, это просто начальство тоже решило, чтобы он делал легкие детали, и смотреть, как он легко их делает, а заодно как чувствует себя и как ведет. Неужели за месяц не видно, что он вполне нормально чувствует себя, не разговаривает с собой, не смеется ни с того, ни с сего, А то, что он недалек умом, так это и ранее наверняка было видно. Да и от токаря большого ума и не требуется».